запрокинутой светлой головой и свесившимся до полу руками из угла его рта струйки текла кровь. Уля все же помнила, что должна владеть собой, когда войдет в камеру. И, может быть, ей это удалось. Она входила в камеру, а полицай, сопровождавший ее, крикнул. «Иванихина! Антонина!» Уля разминулась в дверях стоней, Тони, на нее кроткими, полными ужаса глазами, и дверь за улей закрылась. Но в это время на всю тюрьму прозвучал пронзительный детский крик, не тонем, а просто какой-то девочки. Они взяли мою младшую, вскричал Мария Андреевна Борц. Она как тигрица кинулась на дверь и стала биться в нее и кричать, Люся, они схватили тебя маленькую, пустите. «Пустите!» Маленький сынишка Марины проснулся и заплакал. Глава 60 Эти дни Любку видели в Рашевограде, в Каменске, в Ровеньках. Однажды она попала даже в осажденное Миллерово. Круг ее знакомств среди вражеских офицеров сильно вырос.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 холодной, нетопленной комнате с высоким потолком. В это время раздался страшный стук в дверь.